Сильная цитата Марка Твена о правде, которую полезно знать каждому умному человеку. Уверен, Марк Твен не нуждается в представлении. Хочу обратить ваше внимание на одну его сильную цитату, которая касается правды. Убежден, об этой цитате стоит знать каждому умному человеку. Дело в том, что иногда по самым разным причинам мы забываем, что с правдой нужно взаимодействовать максимально деликатно. Ведь иногда она может быть весьма и весьма горькой. Иногда мы можем некорректно передать смысл правды, например, забыв снабдить ее важными дополнительными объяснениями и комментариями. Или же правда может незаметно выпрыгнуть в самый неожиданный и неподходящий момент и не в самом благоприятном виде. В общем, как вы сами понимаете, с правдой нужно общаться бережно, аккуратно и осторожно. Выдающийся Марк Твен, конечно же, об этом знал и как раз очень метко выразил суть отношения к правде в своей фразе, которая сквозь время и опыт людей воистину стала золотой. Так что же сказал Марк Твен? А сказал он следующее: "Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце. В оригинале на английском эта цитата звучит так. Есть над чем задуматься и вспомнить, что наше будущее во многом зависит от того, как мы умеем общаться с окружающими, выстраивать с ними доброжелательные и плодотворные отношения, и как мы умеем говорить людям правду.